Глава одиннадцатая Выдалась у Марьяны небольшая передышка. «Разрешите сходить в деревню», — попросила она у командира медсанбата. «Может быть, я снова раздобуду?» «Страх один на раненых смотреть, голодали вовсе, и санитары движутся, шатаясь, вроде хмельные». «Окстись, девка!» — простецкий ответил Марьяне Ососков и вяло улыбнулся. От недоедания тоже ослаб, экономил силы. «Какая еда в деревне, а не видишь, как ребятишек беженцев подкармливаем?» Да и на себя посмотри, на кого стало похоже. Кожа до да кости. «Были бы кости, товарищ командир, а мясо нарастет», – отшутилась Марьяна. «Нам, женщинам, полегче голодуху выносить. Мужики скорее сдаются. Я больше на огороды надеюсь. Может быть, там и взошло чего». «Ты забыла, где находишься, старшина?» – вздохнул комбат. «Новгородчина ведь почти что север. Что тут вырастет в середине мая?» виль надеюсь. Он раньше прорастает, пощеплю, где придется». Друг зайчик пустно наберу ли кислицы. Тогда иди, разрешила Сосков. Коль всю энергию не сработала еще, действуй. Деревня, куда направилась Марьяна, была недалеко. По прежним временам за полчаса бы дошла, а тут от слабости ноги дрожат. Хотела подсесть в попутную машину, но там учительно с великой натугой одолевала колдобины и залитые водой ямы. Она поняла, что на своих двоих все же быстрее доберется. Поселение было хуторского типа, одна улица вдоль дороги, за домами, на берегу речки лежали огороды. Сохранилось здесь целыми пять домов. Добротные пятистенки или крестовики с большими окнами, украшенными резными наличниками. В домах расположился полевой госпиталь. Забиты ранеными были и подворные постройки. Стояли палатки, такие как у них в медсанбате, и во дворах, в затынной части усадеб. Остальные хаты были разрушены, выглядели страшно. Стены вывалены разрывами бомб и снарядов, домашний скарп разметало по сторонам, и все обезображено и бесстыдно обнажено. Сохранившиеся изгороди палисадников, в которых кустились черемуха и сирень, только подчеркивали мерзость запустения, которая неотлучно, неотвратимо надвигалась на бывшие человеческие жилища. Повсюду стояли заполненные коричневой водой огромные воронки, в них плавали разбухшие трупы лошадей, прибежища зеленых мух, слетавшихся к падали. На местах, где по суше, хоронили в братских могилах умерших от ран. Погибших в бою здесь не было, этих зарывали у переднего края. Марьяна свернула к одному из таких свежих холмиков, под которым, судя по записям на фанерной дощечке, прибитой к колышку, лежало до трех десятков несчастных. Фамилии их нанесли химическим карандашом, но весенние ливни превратили трагический мартиролог в размытое с потеками пятно. Она пыталась прочесть фамилии, но кроме отдельных слогов и букв разобрать ничего не сумела. Здесь, на сухом приподнятом месте, густо росла, стелилась зеленым ковром зайчика капуста, мелкие трилистники сплошь закрывали землю между могилами. мелькнула у Марьяны мысль раскрыть прихваченный вещмешок, набить его скорее живительной травой, но подумала, что нехорошо так будет. Понимала предрассудки, а рвать траву над захоронением не смогла. Обойдя на одного из домов, Марьяна вышла к огородам и прошлась по обнажившимся из-под снега порой уже просохшим грядкам, которых не коснулась весной рука человека и потому безжизненных, даже неразрыхленных. Грядки были пустыми, командир оказался прав искать здесь что-либо напрасно, но возле изгороди она увидела бледные листки щавеля. Отщипав побеги, Марьяна спустилась к реке и нашла поляну, заросшую желтыми цветками, что первыми появляются после зимы. Ей вспомнилось, что из таких же одуванчиков варят варенье, но вот как это делается, Марьяна не знала. «Это же не одуванчики», – одернула она разыгравшееся воображение. «И тут возникла перед глазами глиняная миска с гречневой кашей, залитой горячим дымящимся молоком и такой аппетитной пенкой. Это другие цветы, одуванчики будут позднее». Она сорвала несколько цветков и спрятала их в кармашек-гимнастерке. Пока же доктору Сидорову, тот сказал, что ботаником был еще до того, как в медицину подался. Серьезный такой военврач, хотя и молодой еще. На место погибшего Саши Сверидова прибыл. Наверное, от голода память стала плохая, вяло думала Марьяна, собирая зайчью капусту и щавель на огороде третий или четвертый по счету избы. Никак не вспомнила название цветка. Знаю, что двойное какое-то название, и больше ничего на ум не приходит. Конечно же, это еще от того, что соли давно у нас нет. А что говорит медицина про обессоливание организма? Тут и огород кончился, и щавеля больше не было, хотя мешок она наполнила едва наполовину. Вышла к целому дому во дворе, сарай, правда, без крыши. Здесь было полно раненых, и, судя по всему, только что привезли еще партию. Во дворе громко спорили два военных врача, один молодой, еще высокий, симпатичный, в сапогах со шпорами, а второй маленький, с рыхлым, а может быть опухшим от голода лицом, с красными от бессонницы глазами. «Какой кретин отдал такое распоряжение?» – кричал, срывая голос опухший, Марьяна поняла вскоре, что это начальник полевого передвижного госпиталя. «Как можно передавать раненых мне, сидящему в болоте, из части, уходящий в тыл?» «Вы, пожалуйста, без намеков», – спокойно объяснил ему врач со шпорами и предостерегающе повел взглядом вокруг. Марьяну они пока не замечали, а раненые на носилках, установленных во дворе, маялись собственными болячками. «Команду мы получили из санупрофронта. Корпус выходит на переформирование к мясному бору. Транспорта у нас нет, легкораненых берем с собой, да по дороге. А вот лежачих...» «Сбагривайте мне? А чем кормить?» Опять же медикаменты, а потом что с ними будет, если, не дай бог, начальник госпиталя не договорил и теперь, в свою очередь, беспокойно оглянулся по сторонам, не слышит ли кто паникерские рассуждения. И тут вдруг увидел Марьяну. «Почему не на рабочем месте?» – строго спросил он. «Марш к раненым. Откуда мешок? Фамилия?» Не дав Марьяне ответить, сестра несколько растерялась от выпаленных разом слов, добавил. «А почему я вас прежней не видел?» Марьяна доложила, кто она и откуда, и собралась уже уходить, когда Высокий со шпорами на сапогах сказал ей «Задержитесь, старшина, имею к вам отдельный интерес». Врачи поспорили немного, и стало Марьяне понятно, что тот, кто в этом дворе хозяин, начальник хирургического передвижного полевого госпиталя, а второй из кавалеристов, уходящих на большую землю, начальник медсан эскадрона. «Сдавайте ран больных», – устало махнул рукой начальник госпиталя и пошел со двора, на ходу потирая опухшую щеку. А врач из конников отдал команду выскочившему из-за угла избы молодцеватому парню в кубанке и, конечно же, со шпорами на сапогах. А сам подошел к Марьяне. «Значит, вы и сорок шестой, сестрица», – ласково улыбаясь, – сказал он. «Правильно я вас расслышал». «Слух у вас отменный, товарищ военврач второго ранга», – улыбнулась в ответ Марьяна. «Могу я быть свободной? Меня в медсанбате подихватились». И я о том же старшина, посерьезнел доктор. Ах да, надо себя назвать. Михаил Макров, командир медсон эскадрона. Про конников-гусевцев слыхали? А кто про них не слыхал, говорят, немецким танкам стволы у пушек саблями отсекали, верно? Макров рассмеялся. До этого не доходило, но, похоже, случалось. Есть у вас в санбате Сидоров, военврач? А как же, Анатолий Никитич? Вот, елки-палки, это же мой однокашник! «Повидаться бы. Случайно узнал, что он у вас». «Не успею, наверное, жалко», – он посмотрел на часы. «А да мы ведь рядом стоим», – сказала Марьяна. «Очень ей хотелось, чтобы повидались друзья. Она хорошо знала цену таким встречам, и Макров понравился Марьяне. На Олега чем-то похож», – подумала она. Все мужчины, которые с ей, напоминали Марьяне Олега. «За два часа успеем?» – спросил Макров. «Свободно», – ответила молодая женщина. Тогда пойдем, дорогу покажешь. Марьяна шагнула вперед и вдруг ее так шатнуло, что она повалилась на руки военврачу. Голодная небось, утвердительно спросил подхвативший ее Мокров. Старшина медицинской службы высвободилась из рук доктора и виновато кивнула. Расклеилась немножко, слабым голосом приходя в себя от короткого голодного обморока, объяснила она. На вот погрызи, Макров протянул ей большой с ладонь величиной сухарь. «А то ведь и не дойдешь до родного дома. Зубы острые, цингой не повредила». «Что вы!» – оживилась при виде сухаря Марьяна. «Откуда и силы взялись? Мы ведь хвойный отвар регулярно пьем. Тем мы сами спасаемся и ран больных вызволяем». то не вас поди!» – усмехнулся Мокров. «Не без того!» – согласилась Марьяна. «А что поделаешь? Терпи! Они ругают, самый ласково. Еще кружечку, миленький!» Военврач с интересом посмотрел на Марьяну. Они выбирались уже на обходную дорогу, по деревне сейчас не ездили, улица ее была завалена обломками разрушенных домов, изрыта огромными воронками от крупнокалиберных бомб. Столковой сестрице служит мой однокашник», – заметил врач кавалерист «Жаль, что следуем в пешем порядке, лошадей вам на прокорм бы оставили». «И чтоб тогда было», – усмехнулась Марьяна. «Через седло перекинул и в эскадрон. За такую сестру милосердие ничего б не пожалел. В хирургическом взводе небось». «Шоковая я, товарищ военврач». «Ого!» – с уважением взглянул Мокров. «Тем более, может быть, добровольно перейдешь? Не в нашей этой воле, доктор...» «Не в нашей этой воле, доктор», – уже по-домашнему ответила Марьяна. «Спутник нравился ей все больше, не читая их толковому, но вовсе не такому душевному Ососкову. И манеры у последнего не те. Мужиковатый у них командир, а этот, сразу видно, кавалерист, лихой гусар, если по-старому считать» о чем Марьяна знала из книг писателей прошлого века. А гусар Мокров промолчал, соглашаясь, покачал головой и вздохнул. По дороге прежде пустыны двигались машины, покрытые брезентом, в перемешку с тягачами, которые тащили за собой небольшие пушки. Это уходили из мешка противотанкисты. Вот и дивизион Дружинина. Сейчас тягачи с аркопятками двигались прямо, остановившихся на обочине Марьяны и Макрова. Младший политрук увидел их, велел водителю притормозить и пригласил их к себе в кабину. «Такси подано!» – галантно сообщил он и жестом предложил Марьяне садиться. «Где-то я видел эту сестричку», – подумал Дружинин, давая знак водителю трогать. «Проехали вместе недолго, Анатолий так и не успел припомнить, где встречался с медсестрой. Далеко ли путь держите?» – спросил Мокров у младшего политрука, так любезно пригласившего их в вездеход. Военная тайна, усмехнулся Дружинин. А если угадаю? Попробуйте, доктор, рассмотрел Анатолий змею с чашей на петлицах Макрова. Сосредоточиться в лесу юго-западнее кречно, приказным тоном вдруг произнес военврач. Есть сосредоточиться, лихо ответил Дружинин и рассмеялся. Водитель вездехода крикнул по литруку и тот, приоткрыв дверцу, задрал голову и посмотрел наверх. Сволочь, сказал он, выследив колонну, в небе кружил корректировщик. Проклятый костыль, выругался Анатолий в сердцах захлопнул дверцу. «Приготовьтесь выскакивать, ежели что». Потом, беззаботно улыбаясь, спросил. «А что, доктор? Это правда, будто человек может обходиться без пищи аж целых сорок дней». Ответа дружинин не дождался. Справа от дороги взметнулся огромный столб воды. Вездеход резко дернулся и остановился». Марья напомниться не успела, как ее вынесла из вездехода могучая неведомая сила и кинула в вонючую жижу болото. Там уже барахталось несколько артиллеристов, благо не глубоко всего по пояс. Впереди ахнул взрыв, и высоко взметнулось рыжее пламя. В один из зисов, загруженных бочками с бензином, попал снаряд. Бочки автомобиля разнесло напрочь. Легкий бензин, схватившийся огнем, разбросало по болоту, и оно загорелось. Раздались крики тех, кого достал неумолимый жар. Марьяна, потрясенная, смотрела на гигантский костер. Языки огня расползались по воде, настигая людей. На некоторых из них загоралась одежда, ее помогали тушить те, кто оказывался рядом. Другие спешили прочь, с трудом выдирая ноги из вонючей тины, проваливаясь в невидимые воронки, падая лицом в грязь. Марьяна попыталась выкарабкаться из болота, ее ухватил за руку появившийся откуда-то мокров, Вытянул на дорогу и велел оставаться у вездехода, развернуть аптечку. Придется оказывать помощь обожженным бойцам. Тем временем остатки разбитого Зиса столкнулись с дороги. Пламя угомонилось. Пришел военфельшер дивизиона, стали прибывать пострадавшие. Марьяна с фельдшером начали обрабатывать ожоги. У многих обгорели брови и ресницы, опалила волосы. «Ну вот и дело нам нашлось», – спокойно сказал Мокров, когда обработали последнего обгоревшего. «А мешок твой, сестрица, целый?» «Вот он», – отозвался водитель вездехода, – «сохранности». Мешок с травой лежал на сиденье командира расчета. «Вези витамины раненым», – улыбнулся врач-кавалерист. «А я обратно. ли Сидорову привет. Мою фамилию не забыла? А как же к нам? Вы же хотели повидаться. Теперь не успею. Кто знал, что нас приключение ждет? Никитичу клайнися. Мокрова, мол, повстречала. Он ведь у нас ботанику знает». Вовсе не кстати произнесла Марьяна и вдруг встрепенулась. Я же ему цветочки несу, никак не могу вспомнить, как называется. Двойное название какое-то. Она расстегнула карман мокрой гимнастерки, достала жалкие остатки желтеньких, теперь измочаленных цветков. Двойное название, говоришь? Переспросил Михаил Мокров. Верно. Мать и их зовут. Не такой я ботаник, как Сидоров, но хоть я допомню. И верно, обрадовалась Марьяна. Спасибо вам, доктор. Встретимся после войны, пойду к вам в больницу работать. «Ловлю на слове», – искренне обрадовался военврач, «и младший политрук тому свидетель».